«Двенадцать, отсек шесть», – громко сказал женский голос. Контейнер развернуло, и Стаффа выглянул в то отверстие, которое он когда-то прорубил. Теперь вместо того, чтобы истекать кровью, глядя в него, он следил за их продвижением на космодроме в Каспи. «Разве не кажется, что наши дела вышли из-под контроля?» – бормотал он, пока Кайла ждала в темноте. «Тех солдат, которых я вижу, немного, и они находятся далеко. Большинство из них, кажется, в хороших отношениях с портовыми рабочими». Над ними завыл портальный кран, заставляя вибрировать толстый сиалон. «Боже, как я рада выбраться отсюда!» – прошептала Кайла. Темнота сгустилась. После последней перемены направления в отверстие уже почти ничего не было видно. Их опустили с глухим ударом. Огромный портальный кран заревел на большой скорости, отъезжая назад по рельсам. Тишина. Ставфа, напрягая зрение, наблюдал, как две большие двери склада начали двигаться, сужая солнечный свет до тех пор, пока не захлопнулись слязгом в темноте. Огни продолжали вспыхивать. «Ладно, люди», — громко сказал какой-то мужчина. «Давайте посмотрим, что мы имеем». Сиалоновые стены задрожали, когда резцы пробили балки, которые держали ящик. Полоска света открылась над головой Стаффы. Он присел и вытащил свой бластер, когда стена опустилась. Чрево проломили, он щурясь встал. Мужчины и женщины с мрачными лицами, одетые в желтые или красновато-коричневые мантии, стоя полукругом наблюдали за ним. Затем вперед выступил старик. «Старый?» Нет, в самом деле, слово «древний» лучше описывало его тонкое, как тростник тела, утонувшее в мантии. Его лысая голова блестела, как бледный шар, однако глаза сияли живой силой, которая противоречила его возрасту и тревоге в чертах лица. Он, сутулись, сжимал и разжимал ладони, держа руки перед собой в невыразительном жесте. Старик улыбнулся и поднял голову прежде, чем заговорить пронзительным голосом. «После стольких лет, командующий, приветствую вас на тарге». Магистр почтительно обратилась к нему Кайла, когда нетвердой походкой вышла вперед, чтобы предстать перед стариком. Затем она обняла его ласково и нежно. Лицо магистра осветилось, глаза заблестели, Он привлек ее ближе, похлопывая ее по спине и лаская пальцами волосы. Ты вернулась к нам, как чудесно видеть тебя, но подожди, может ли это быть? Кайла отступила в недоумении, но когда увидела его веселые глаза, то рассмеялась и покачала головой. Не помню, чтобы вы шутили, так, магистр Брайан. Магистр, совершенно серьезно прервал их чернокожий мужчина. Мы должны уйти отсюда, здесь небезопасно. Брайан поднял руку, вздохнул и повернулся к Стаффе. Командующий, нам нужно многое обсудить. Я опасаюсь, что здание находится под надзором. Стафа все еще находился в контейнере. Его ноги были напряжены в боевой стойке, глаза осторожно изучали каждого часового. Опустите оружие, солдаты. Брайан выступил вперед, протягивая руку. пойдемте командующий я даю вам слово что вас не убьют пока я рядом пожалуйста уберите свое оружие стаффа посмотрел в водянистые глаза старика и кивнул убирая бластер человек в моем положении не может быть слишком осторожным магистр можно сказать что ковер не раз выдергивали у меня из под ног за последнюю пару месяцев брайан усмехнулся «Я хочу задать вам множество вопросов. Вы без сомнения хотите о многом спросить меня. С Эдди долго и много трудились, чтобы привести вас. Теперь мы обнаруживаем, что после всех этих лет наших тщательных заговоров вы появляетесь не как труп, а, возможно, как союзник». Старик в изумлении покачал головой. «Вы всегда были особенным». «Вы игнорировали предсказания, дали понять, что осведомлены. Если это действительно такой случай, методы квантов и бога превращают нас в дураков, какими мы и являемся». «Я полагаю, что и мы нередко оказываемся в дураках». Пойдемте, посидим за чашечкой Стасы и поговорим». Брайан показал дорогу и, поплутав среди множества серых самолётов, Они пробрались в небольшое помещение, расположенное в выступе одной из стен. Всю дорогу у него в спине покалывало. И что, если они сделают это? Смерть была его спутницей с той минуты, как он высадился на Итарии. Каждая минута после того, как Броддус отравил его газом, была взята взаймы. Брайан открыл дверь. Внутри находились четыре рабочих стола, столы для компьютеров... Копии документов и автомат для стассы на стойке в задней части комнаты. Окна выходили на склад с одной стороны и наружу с другой стороны. Стаффа подошел, чтобы посмотреть на безлюдную улицу. Судя по положению солнца, скоро наступит ночь. Поцарапанная деревянная дверь была единственной преградой к свободе, если допустить, что они не держали улицу под прицелом стрелков. Усаживаясь в кресло за рабочим столом, Брайан проворчал. «Я уже не так молод». «Как и все мы», — спокойно сказал Стаффа. Кайла вошла в комнату и стояла неуверенно. Ее недоверчивый взгляд переходил от Стаффы к Брайану. Магистр поднял глаза с задумчивым выражением на лице. «Командующий, что случилось? Вы видели претора?» «И затем все изменилось». Стаффа прищурил глаза. Что ему следует сказать? «Тебе придется, Ставфа, напомнила Кайла. «Или все слова в полете были бессмысленны?» Стаффа глубоко вздохнул. Да, он и я встретились. И я выяснил, до какой степени он манипулировал моей жизнью. Он называл меня своим величайшим творением. Это было, как если бы... Шлюзовой затвор открылся в твоей голове», — закончил Брайан. «И ты неожиданно обнаружил, что ты не знал, кем или чем ты был». Стаффа сделал шаг вперед и оперся пальцами о рабочий стол, глядя сверху вниз в спокойные глаза Брайана. «Ты знаешь обо мне многое?» «Я знаю многое о преторе», — возразил Брайан, не дрогнув под жестким взглядом Стаффы. Я знаю, каким блестящим ученым он был, когда дело касалось биопсихологии, и он был ведущим ученым в других отраслях знаний. Оставь Фекартерма, я знаю сравнительно мало, кроме того, что твое поведение не такое, каким оно было до завоевания Миклены. Стаффа выпрямился и отвернулся, давая волю стремительному приливу эмоций. Брайан продолжал: "Ты уехал с Этриады, чтобы выяснить, что с тобой пошло неправильно, не так ли? Твое поведение стало сумасбродным, нелогичным и непредсказуемым, и все предсказания пошли в кос. Все напрасно. Напрасно. Став, воскресил руки на груди, прислонившись к одному из рабочих столов, я не понимаю." Брайан поморщился. «В данную минуту это не имеет значения. Теперь мы должны смотреть в лицо будущему. События изменились». «Я должен выяснить, насколько. Кто вы теперь, командующий? Какие у вас планы в отношении компаньонов на будущее? Что претер сделал с тобой? Следует ли Сэдди доверять тебе или уничтожить?» «Почему я должен доверять Сэдди?» – возразил Стаффа. «Вы много лет хотели убить меня». «И ты систематически трудился, чтобы разрушить надежды, желания и мечты миллиардов людей, в то время как ты переламывал их под своим стальным сапогом». «Извините», – сказала Кайла, выступая вперед. «Я сомневаюсь, что вы были правы, когда сказали, что будущее бросает важный вызов в данную минуту». Я думаю, командующий понимает угрозу для человечества, и после песков Итарии и тяжести ошейника, я полагаю, он разделяет сочувствие, как никогда не делал прежде. Брайан зааплодировал, глядя на Стафу. Хорошо сказано, мастер Кан. Он не видел, как Кайла вздрогнула при этих словах. Очень хорошо. Командующий, что вы здесь намерены делать? Стаффа взглянул на Кайлу, устало улыбнувшись. «Я приехал сюда, чтобы найти сына. При этом оставил его в ваших руках много лет назад. Когда я сделаю это, то намереваюсь вернуться на Этриату и постараться исправить обстановку в свободном космосе. Моя конечная цель остается неизменной. Я рассчитываю на объединение человечества и снятие проклятия запретных границ. То, что изменилось... Это средства, которыми я достигну цели. Стаффа мрачно улыбнулся. Завоеватель мертв, магистр Брайан. Возможно, родился Освободитель. Брайан посмотрел на Кайлу. Ты веришь ему? Она кивнула с суровым блеском в глазах. Я верю, в основном. При вопросительном взгляде Брайана она добавила. «Слова легко произносятся, магистр. Я слышала слова командующего. Я подожду, чтобы увидеть его действия. «Но решение должно быть принято на основе того, что он говорит», — Брайан поднял голову. «Мы даем ему возможность, мастер Каан». Стаффа напрягся, осознавая ту жгучую боль, которую эти слова причиняли Кайле. Он встретился с ее угрюмым взглядом и внутренне сжался, пока ждал ответа. Она глубоко вздохнула. «Я думаю, нам следует сделать это. В противном случае, во что мы верим, вся наша философия не более чем вульгарное лицемерие». «Магистр», — позвал чернокожий мужчина, заглянув в дверь, «я не могу связаться с Хайримом, линия перерезана». «Фист!» – закричал кто-то на складе. «Они напали на нас! Он и тот риганский хищник!» «Уилли, нам лучше уйти отсюда!» – сказал Брайан чернокожему мужчине. «Пригони машину!» Уилли исчез, захлопнув за собой дверь. Брайан вздохнул и встал, поморщившись от боли в боку. «Знайте, командующий, мы сейчас доставим вас в Макарту. Там мы поговорим о наших отношениях, Свяжемся с вашим заместителем и найдем записи о вашем сыне. Я охотнее буду работать самостоятельно. Понимаю, командующий, но или так находится на тарге. Вы предпочитаете доверять мне или ей в данную минуту? Уилли подогнал машину, и Брайан вышел под косые солнечные лучи. Стаффа последовал за Кайлой, когда та уселась на подушке. Двое часовых почтительно усадили Брайана на сиденье. «Поехали!» – крикнул Уилли. «У меня есть сообщение! Войска соединяются!» Он повернулся, показывая жестом. «Остальные прикройте нас, если вы сможете!» Уилли прыгнул в машину, выхватил ручной бластер. Голова Ставфа дернулась назад, когда машина увеличила скорость, и винты подняли гравий и пыль позади них. «Я сожалею», – начал Брайан, извиняясь. «Мы не имели понятия, что вы попадете в осиное гнездо». «Видите ли, Синклерфист захватил планету. Это случилось сверх любых наших ожиданий. Кроме того, у него под арестом находится одна из наших наемных убийц, которая... была обязана убить вас, командующий». Стаффа оторвал взгляд от кирпичной улицы, по которой они мчались, чтобы посмотреть на старика.